Глава 15, Последние слова разрушили мечты Монжоза и воздушные замки, которые он с такой любовью выстраивал. Приходилось отказаться от мысли выманить что-либо у человека, у которого ничего нет. Но как при виде неминуемого крушения стараются спасти остов корабля, жертвуя рангоутом или его частью, так и маркиз? тотчас отказался от этой части своего плана, продиктованной его жадностью. Между тем Бержерон, из-под тишка наблюдавший за маркизом, продолжал подливать масло в огонь. «Ах, если бы у меня было состояние, тогда бы я без труда заставил восторжествовать своего протеже». С этими словами он сжал руки маркиза. «А кто этот протеже, я полагаю, говорить без надобности, не правда ли? Вы знаете, что это вы, господин Монжос». Испустив спустив тяжелый, горестный вздох, он прибавил. «Да, но, увы, нет у меня состояния, нет и голоса, следовательно, нет возможности настаивать на своем выборе». Он несколько минут помолчал, а затем медленно продолжил. Но если бы я был богат, если бы я мог по крайней мере прибавить к приданному лоры 500 или 600 тысяч, тогда я имел бы голос, имел бы право заявить о своей воле. И злые языки не могли бы ничего сказать против отца, который заботится о дочери и настаивает на том, чтобы состояние ее пошло в добрые руки. Маркиз слушал, задыхаясь от негодования, и думал. А ведь он прав. Гусь не глотает наживку, — в свою очередь думал Бержерон. Погоди же, я заставлю тебя разинуть клюв. Он задумчиво произнес: Выслушайте меня. Я могу занять нужные мне 600 тысяч у какого-нибудь приятеля. Я сообщу ему истину, я скажу. «Одолжи мне 600 тысяч на сутки, мне нужно только представить их при подписании контракта, а на следующий день они будут возвращены тебе мною или маркизом де Монжозом. Бержерон был так восхищен своей выдумкой, что не дал маркизу вставить ни слова и продолжал улыбаясь. «Эти 600 тысяч франков не разорят меня и не обогатят вас, это правда». Но благодаря им Лора принесет вам замок кланжи и свои миллионы. А? Что скажете вы об этом средстве? Задыхаясь от счастья, Маркиз не успел перевести дух, как тот продолжил живописать: Да, я обращусь к другу. Если этот откажет, то найдется 10, 20 других, которым я откровенно объясню причины своего поступка. «Я найду того, кто будет счастлив помочь Маркизу де Манжозу составить блестящую партию». Тщеславие Маркиза, как известно, равнялась его глупости и жадности. Его покоробило при мысли, что имя его будут таскать туда и сюда, что он сделается притчей во языцах и предметом насмешек что его будут считать обнищавшим Горемыкой, который хочет таким подозрительным средством поправить свои дела. Он готов был отказаться, но в нем, в свою очередь, заговорила корыстолюбие. Если он откажется от этого предложения, придется отказаться и от замка Кланжи и трех миллионов. Нет, это невозможно. Тогда жадность и тщеславие сотворили чудо. Они расшевелили его мозги, отяжелевшие от глупости, и внушили ему мысль, которая, по его мнению, улаживала всё. В этот момент Бержерон повторил. «Ну, так что вы скажете?» «Средство хорошее, но его можно еще упростить», — ответил Монжос с хитрым видом. «Наконец-то мой гусь раскрыл клюв», — подумал Бержерон. Как невелико было в эту минуту его удовольствие, он ничем не обнаружил его. На бледном лице старика выразилось лишь удивление, вызванное ответом маркиза. «Упростить?» — повторил он. «Я не понимаю». «А между тем все очень просто. Вы даете мне в одну руку то...» что я должен немедленно отдать другой рукой, не так ли? Да, вернуть приятелю одолженную им сумму». Маркиз с хитрым видом и лукавой улыбкой спросил, «Почему же не исключить третье лицо? Опять-таки я вас не понимаю». «Одним словом, я дам вам эту сумму, которую вы отдадите в приданное и которая...» естественным образом вернется ко мне». Бержерон был ошеломлен простотой идеи. Если бы Манджос открыл новый свет, он не мог бы смотреть на него с большим изумлением. «Это не пришло мне в голову», — с притворной наивностью признался он. Но я должен вам покаяться, что если бы у меня и появилась подобная мысль, я никогда не осмелился бы высказать ее вам. Почему же? Потому что я испугался бы возбудить в вас недоверие, испугался бы, что вы подумаете, будто я хочу выманить у вас эту сумму. Одним словом, доверие нужно прежде заслужить, и вы были бы вправе подумать, «Как? Не доверять вам, господин Бержерон, воскликнул Монжос. И, приблизившись к бедному человеку, столь щепетильному в своей честности, он положил ему руку на плечо, говоря благосклонным и покровительственным тоном. «Я нелегковерен, и никакой хитрец не смог бы меня одурачить. В назначенный день я передам вам шестьсот тысяч». После этих слов Монжос сел на лошадь и приготовился продолжить путь в Кланжи. Будущий тесть остановил его благоразумным советом. «На вашем месте я не ехал бы сегодня в замок. Дайте мне время похлопотать о ваших интересах и подготовить поле для ваших действий». «С большой охотой», — согласился Маркиз. Проехав пол-лье, маркиз свернул в сторону, рассуждая. «Не мешает предупредить Ренадена, чтобы он приготовил мне деньги». Бержерон не пошел к замку, а направился в деревню, куда Генек отослал свою жену, опасаясь нотариуса, которого по глупости вообразил влюбленным в нее. Дом, где жила теперь Анетта, стоял в 100 метрах от деревни, что позволяло Бержерону оставаться незамеченным. При условленном знаке его возлюбленная появилась у изгороди, окружавшей сад. «Что?» — спросила она сухим тоном, показавшим, что ей надоело ждать. «За неимением дочернего состояния я готов предложить тебе порядочную сумму. Ты последуешь за мной?» спросил Бержерон. «Какую сумму?» «Шестьсот тысяч». Аннетта, как видно, уменьшила свои требования и решила, что за неимением перепелов следует довольствоваться дроздами. Без малейшего колебания она ответила. «В тот день, когда ты должен будешь получить эти деньги, предупреди меня несколькими часами ранее. Я покину Генёка» и отправлюсь ждать тебя в Париж.